Глава 40. Автомобильные технологические компании. Какие последствия принесёт автомобильной и нефтедобывающей промышленности будущее, в котором люди будут не владеть автомобилями, мобильность как продукт, а вызывать машину с водителем, мобильность как услуга. Это вполне реальный вопрос, ответа на который нет и не предвидится в обозримом будущем. В первую очередь, как повлияет быстрое развитие агрегаторов такси на владение автомобилем? Это критически важный вопрос не только для самой автомобильной промышленности, но и для 7,5 миллионов человек в Соединённых Штатах, которые работают в этой отрасли и в сопутствующих отраслях, а также для миллионов людей во всём мире. Просматривается чёткая тенденция. С начала 80-х годов доля людей в возрасте от 16 до 44 лет Владеющих водительскими правами неуклонно сокращается, особенно среди молодёжи. В 1983 году 92% людей в возрасте от 20 до 24 лет имели водительские права. В 2018 году этот показатель снизился до 80%. Одна из причин снижения заключается в том, что владение автомобилем в меньшей степени по сравнению с прошлым необходимо для подтверждения своей идентичности, статуса и вступления во взрослую жизнь. Машина больше не считается эмоциональным символом свободы и самостоятельности. Эту возможность сегодня предоставляет цифровой мир и социальные сети. Автомобиль становится в большей степени средством, чем выразителем амбиций, достижений и собственного я. Он больше не символ совершеннолетия, в котором молодые люди освобождаются от домашней жизни и родителей. Когда-то автомобили играли основную роль в личной жизни. По одной из оценок, в прошлом почти 40% предложений руки и сердца было сделано в автомобиле. Сегодня треть браков является результатом встреч в интернете и использованием мобильных приложений для знакомств. Вторая причина это расходы Владение автомобилем — это не только его покупка, но и значительные ежегодные траты на горючее, парковку, страховку и ремонт. Молодые люди, имеющие долги за обучение в колледже или разовую работу, могут не захотеть дополнительно обременять себя собственностью. Теперь сравним экономику. Допустим, что автовладелец в Соединенных Штатах в среднем проезжает за год 12 тысяч миль. Затраты на владение автомобилем за этот год составят около 7000 долларов. В эту сумму входят соответствующие расходы на содержание автомобиля, горючее и прочие текущие затраты. Учитывая среднюю продолжительность и стоимость поездки с использованием услуг агрегатора такси, 7000 долларов равнялись бы примерно 600 отдельным поездкам в год или 12 поездкам в неделю, то есть почти двум поездкам в день. Конечно, с другой стороны, у поездок на такси от Uber и Lyft нет остаточной стоимости, которая есть, когда вы продаёте подержанную машину. Как нет и гордости от владения собственностью. Контр-аргумент заключается в том, что люди не отказываются от получения водительских прав и покупки машины, а откладывают их. Когда сегодняшние люди младше 30 становятся старше, а их доходы растут, они покупают автомобиль. Люди позже женятся и позже рожают детей. Но они делают это, затем они перебираются в пригороды и тогда покупают кроссоверы, возят детей на внешкольные мероприятия и на футбол. Словом, они ездят больше. Более того, многие предпочитают владеть собственной мобильностью. Есть ещё один фактор, который стоит учитывать. Использование агрегаторов такси не обязательно означает, что человек проедет меньше миль. Наоборот, это вполне может означать больший пробег, так как доступность и комфорт автомобилей стимулируют более частое их использование. Люди реже ездят на автобусе или метро и чаще на машине, пусть даже ею управляет кто-то другой. Конечно, и автомобильная, и нефтедобывающая отрасли являются глобальным бизнесом. Поэтому важно не только то, что происходит в Соединённых Штатах или в Европе. Несмотря на трудности и препятствия, связанные с владением автомобилем в Китае, направленные на предотвращение пробок и заторов, люди по-прежнему очень заинтересованы в его приобретении. А ведь есть и другой гигант — Индия. В стране всего 48 миллионов автомобилей, это почти в 5 раз меньше, чем в Китае, при сопоставимой численности населения. Но Индия является еще одним бурно развивающимся рынком, и доля молодежи в ее населении намного больше, чем в стареющем населении Китая. Доход на душу населения в Индии значительно ниже, чем в Китае, и её дорожная система развита намного хуже. Экономический рост в стране будет стимулировать увеличение доходов и усовершенствование инфраструктуры. Многочисленная индийская молодёжь, вне зависимости от того, чем предпочтут заниматься её представители, будет оказывать огромное влияние на автомобильную и нефтяную промышленность во всём мире. Конвергенция электромобилей, агрегаторов такси и беспилотных автомобилей далеко не обязательна. До того, как электромобили смогут приблизиться к автомобилям с бензиновым двигателем и занять достойную долю на рынке, пройдёт много времени. Люди могут продолжать иметь собственные машины и водить их самостоятельно. Эффективность беспилотных автомобилей на должном уровне отнюдь не подтверждена. Тем не менее, новая конвергенция, то есть триады из электромобилей, беспилотных автомобилей и агрегаторов такси уже приобретает некие очертания, и этот процесс идет очень быстро. Ларри Бернс называет его «гонкой вооружений». Образуются партнерства, осуществляются покупки, делаются инвестиции. Среди игроков Apple, Google и им подобные, новые компании-агрегаторы такси, получающие венчурное финансирование стартапы, университеты и, конечно, компании автопроизводители, желающие гарантировать своё успешное будущее. По мнению Бёрнса, традиционные компании автопроизводители лет на 5 проспали революцию мобильности. Автомобильные компании производят механическую часть, говорит он. Они конструируют рули, фары и ручки дверей. Они хорошо умеют доставлять их в один и тот же цех в одно и то же время. Чтобы собрать там автомобиль, который будет работать в жару и в холод, днём и ночью, проедет сотни тысяч миль. Но самоуправляемый автомобиль это в первую очередь программное обеспечение и картографирование. Для него требуется написание множества компьютерных программ, что не является сильной стороной компаний автопроизводителей. Причина отставания автоиндустрии заключается в том, что она не обладала глубоким пониманием цифровых технологий и не в полной мере осознавала возможности компьютеров и больших данных. Кроме того, деятельность компаний автопроизводителей жёстко регулируется, и они подвержены угрозе крупных штрафов и групповых исков. Понимая природу своего продукта, они всегда осторожны, осмотрительны и избегают риска. Несколько лет назад появилось множество статей, в которых говорилось, что технологические компании выигрывают, а игроки старой закалки проигрывают. Конец истории, рассказывал Уильям Форд. Но всё не так просто. Архитектура автомобиля должна соединиться с мозгами, то есть с системой автоматического вождения, так чтобы всё работало. Если вы не повторяете один аспект, он не может повторяться в другом. В итоге получается недоразумение. Вам нужно сделать так, чтобы они работали вместе. Вихрь объединений и приобретений свидетельствует о поспешности подготовки к существованию в этом новом мире, но также и о сложности проблемы. Это вопрос жизни и смерти, поясняет исполнительный директор Toyota Акио Тайода. Компания сама учредила товарищество с Масачусетским технологическим институтом и Стэнфордским университетом. В области разработки системы беспилотного вождения, инвестировав в это дело 1 млрд долларов. Она же вложила средства в Uber. Google выделило своё подразделение, занимающееся разработкой беспилотного автомобиля, в дочернюю компанию Waymo. Последняя, в свою очередь, учредила товарищество с компанией Lyft и запустила службу беспилотных такси в районе Финикса. Ford потратила 1 млрд долларов на покупку компании Argo AI. работающие в области искусственного интеллекта. Apple вложила 1 млрд долларов в китайского агрегатора DD. Audi, Daimler, BMW потратили 3 млрд 100 млн долларов на приобретение технологии картографирования у Nokia. General Motors вложила 500 млн долларов в компанию Lyft и создала новое подразделение, получившее название Maven. Оно даёт возможность человеку, живущему в квартире в густозаселённом районе города, включить оплату 5 часов доступа к автомобилю в стоимость своей арендной платы. Сообщает также, что General Motors покупает существующий лишь 3 года стартап Cruise Automation за 1 млрд долларов. Вступать в партнёрские отношения разных игроков вынуждает не только технологии, но и масштаб инвестиционных расходов. Ford стал партнёром Volkswagen в области разработки беспилотных автомобилей и электромобилей. Обе компании пришли к одной и той же мысли, сказал Уильям Форд. Мир, в который мы вступаем, огромен, потенциальный рынок колоссален, но и потенциальные требования к объёму капитала огромны. Как ни велики наши балансы, ни одна компания не может это делать в одиночку. Экономика важный довод в пользу конвергенции беспилотных автомобилей и компаний-агрегаторов. Самые большие издержки компании-агрегатора это водитель. Устраните водителей, и стоимость обеспечения мобильности упадёт. Таким образом, агрегатор сможет не только избежать убытков, но и получать прибыль, так как люди будут платить за разовое использование или, возможно, приобретут абонемент на месяц. Конечно, отсутствие необходимости платить водителям будет в некоторой степени компенсироваться необходимостью покупать автомобили. Но компания агрегаторы больше выигрывают из-за того, что их самоуправляемые машины будут работать большую часть дня и ночи. Им не понадобится перерывы на кофе, не говоря уже о сне. Вот где может выиграть электромобиль. Хотя он сам по себе стоит больше, его эксплуатационные расходы будут меньше, потому что стоимость электроэнергии на милю будет ниже, чем стоимость бензина, до тех пор, пока двигатель внутреннего сгорания не будет намного эффективнее. Поэтому, если вы держите большой парк автомобилей, которые работают большую часть времени, то электромобиль становится привлекательнее. Кроме того, проблему перезарядки аккумуляторов можно решить, продумав оптимальную схему размещения зарядных станций. Людям по-прежнему нужно физически перемещаться из точки А в точку Б, говорит Мэри Барра из General Motors. Но им также нужны разные способы, с помощью которых они могут это делать. По ее словам, ее конечная цель — это мир без автокатастроф, без вредных выхлопных газов и без пробок. И с ее точки зрения, это мир беспилотных электромобилей. Но для General Motors, как и для других компаний, это огромная проблема. Компания ежегодно продает 9 миллионов 600 тысяч автомобилей по всему миру. На деле все они используют в качестве топлива бензин или дизель и нуждаются в водителя за рулем. Основные мировые автопроизводители будут бороться изо всех сил за то, чтобы защитить свои позиции в мире новой мобильности и гарантировать своё будущее. Для автопроизводителей из таких стран, как Китай и Индия, новая мобильность может дать возможность сломать национальные границы и стать конкурентоспособными на мировом рынке. Но технологические гиганты в поиске новых рынков, способных принести триллионы долларов, используя свой вес в цифровых технологиях и платформах и накопленные запасы денег готовы стать доминирующими игроками, не обязательно в производстве, но в отрасли в целом. Ведь Apple не занимается изготовлением телефонов, которые и разрабатывает. И здесь мы наблюдаем появление компаний нового типа, автомобильно-технологических. Они могут быть как вертикально интегрированными, так и состоять из подразделений, объединённых стратегически. от производства до управления парком автомобилей и работе в качестве агрегатора с помощью собственных платформ. Они могут служить главными координаторами различных видов деятельности: производства, управления данными и цепочками поставок, машинного обучения, интеграции программного обеспечения и систем, а также поставки высококачественных средств обеспечения мобильности как услуги потребителям во всём мире. На данном этапе мы всё ещё не знаем, где находится критическая точка, на которой преимущества новых технологий и бизнес-моделей окажутся такими, что дадут возможность вычеркнуть автомобили на бензиновом или дизельном двигателе, господство которых продолжалось более чем столетие. Да и империя может нанести ответный удар. Эффективность двигателя внутреннего сгорания может повыситься, Мир автомобилей и поставщиков горючего для них становится ареной конкуренции нового типа. Теперь речь идёт не просто о продаже автомобилей потребителям для личного пользования, не просто о конкуренции автопроизводителей, моделей или марок бензина. Конкуренция стала многомерной: машины на бензиновом двигателе против электромобилей, владение машиной против услуг обеспечения мобильности и машины, управляемые людьми, против беспилотных машин-роботов. В результате мы становимся свидетелями борьбы технологий и бизнес-моделей за долю рынка. Перемены происходят, но медленно. Мы видим, что электричество наступает. Нефть больше не является бесспорной королевой автомобильного транспорта. Но до поры до времени её указы будут широко распространяться по королевству транспорта. Новая мобильность может также привести к значительным неурядицам. Результатом ухода от владения автомобилем, то есть перехода от модели мобильность как продукт к модели мобильность как услуга, станет значительное падение числа покупок новых автомобилей гражданами для личного использования. Вырастет количество машин, закупаемых крупными партиями, но так как машины будут использоваться не 5% времени, а 70-80%. что количество машин, закупаемых крупными партиями, не сможет компенсировать спад продаж для личного пользования. Таким образом, мы видим, что традиционные цепочки поставок продукции для автомобильной промышленности, в которых завязаны тысячи компаний по всему миру, могут быть разорваны не из-за торговых войн, а из-за развития технологий, включая робототехнику и аддитивные технологии. Модель «Мобильность как услуга» полезна для пользователей, Но если она будет включать в себя применение беспилотных автомобилей, это окажет негативное влияние на рынок рабочей силы. Водители такси, водители агрегаторов Uber, Lyft, DiDi, работники бензозаправочных станций, автодилеры, рабочие автозаводов, служащие системы общественного транспорта, которые видят снижение пассажиропотока, все они пополнят и без того многочисленные ряды безработных. Какую новую работу они найдут? Смогут ли они её найти? Что случится с их пенсиями? Какой знак нужен для того, чтобы понять, что случилось с таксистами, которые купили свои медальоны, чтобы иметь право работать? По традиции, когда они заканчивают работать, то продают свои медальоны по более высокой цене, чтобы выручить побольше денег на старость. Однако сейчас стоимость медальонов намного уменьшилась по сравнению с тем, что таксисты платили в прежние времена. Таковы некоторые социальные проблемы, прямые и косвенные, которые понесёт новая мобильность. Будущее самой мировой автомобильной промышленности неопределённо. Парадигма, на которой она базируется это рост на развивающихся рынках и замещение на рынках развитых. Горизонт планирования для новой модели обычно составляет от 5 до 7 лет, но будущее наступает раньше этого срока. Генри Форд, успешнее чем кто-либо, создал бизнес-модель автомобильной промышленности. Он сказал как-то, что если бы тогда спросил своих покупателей, что они хотят, они бы ответили более быструю лошадь. Эта бизнес-модель просуществовала более века. Это был долгий путь, не так ли? говорит его великий внук Уильям Форд. Но теперь в этой бизнес-модели меняется всё. Меняется модель собственности. меняется силовая установка автомобиля. Разрушается каждая частица нашего бизнеса. Стопроцентно понятны две вещи, добавляет он. Номер 1 существует реальное усиление позиции электрификации. Номер 2 эра беспилотного вождения наступит, хотя о сроках можно спорить. Что непонятно, все сопутствующие виды бизнеса, которые будут развиваться в этом новом мире. Они пока находятся на стадии что если или эксперимента. Я бы хотел, чтобы Ford был рядом ещё сотню лет. Но у нас не такой бизнес, который может развернуться на пятачке. Чем больше у нас определённости, тем лучше жизнь. К сожалению, на данный момент мы живём в мире, в котором не хватает определённости. Автопроизводители будут бороться за то, что выпускать, каким путём идти и что финансировать. Им придётся противостоять принимаемым властями мерам, направленным на ограничение использования и повышение стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, при одновременном субсидировании электромобилей и, по меньшей мере, в случае Китая, установлении квот на их выпуск. Но когда объём продажи электромобилей достигнет высокого уровня, то не будут ли власти вынуждены уменьшить субсидии из-за их огромного размера? И компании должны будут опасаться того, как это повлияет на потребительский спрос на электромобили. Но по крайней мере, сейчас спрос на электромобили формируется в основном не потребителями, а правительствами, политика которых строится на опасениях по поводу изменений климата, а также на борьбе за загрязнением окружающей среды в городах и с пробками. Мы считаем, что в будущем образуется своего рода объединение автомобильной промышленности с управлением парком транспортных средств агрегаторами такси и программными платформами. Оно может принимать различные формы, но в результате могут появиться фирмы нового поколения, компании большой мобильности, являющиеся воплощением революционного мира, объединяющего автомобиль и высокие технологии.